Глава вторая. Перед лицом смерти будущее часто видится полным неземной радости и великолепия. Первое. Некоторым умирающим в вере христианам было позволено бросить взгляд на потусторонний мир. Великолепие, открывающееся их взору на пути к своему небесному пристанищу, дает столько радости и утешения, что об этом можно было бы написать целые книги. Приведем всего лишь несколько примеров. Прежде всего, вспомню о кончине своего отца. Это было 15 января 1939 года. В большом умиротворении отец готовился к возвращению в свой истинный дом. Хотя его мучили удушья и сердечная слабость, все же внутренне смерть для него была лишена силы. Как радовался отец, что скоро сможет увидеть своего спасителя. Он читал наизусть один псалом за другим и все время громко и отчетливо повторял псалом 102 «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Потом, слегка прихлопывая в ладоши, хотя его уже одолевала слабость, отец процитировал слова и в награду «Он возьмет меня в свой рай, посему рукоплещу». Так он перешел в вечность, радостный и счастливый. В такой час смерть лишается своей силы. Вперед выступает жизнь и наша неприходящая сущность во Христе. Похожие было кончины и моей матери. Арнт, умерший в возрасте 66 лет, 11 мая 1621 года, в последний вечер своей жизни молился с особенной задушевностью, закрыв глаза. Вдруг он открыл их и радостно произнес Я увидел его величие, величие единородного сына, милостивого и обладающего истиной. Когда жена спросила его, когда он увидел это, тот ответил только что, какое величие. Ни око его не видело, ни чье ухо не слышало, и ни в чье сердце оно не вошло. Это величие я увидел. Это были его последние слова». Когда Франке, основатель сиротского приюта в Галле, умерший в возрасте 64 лет 8 ноября 1727 года, лежал на смертном одре, собравшиеся вокруг него родственники услышали дивную музыку. Как будто бы красивый голос звучал в сопровождении великолепнейших инструментов. Было похоже, что звуки раздаются снаружи, перед окнами комнаты. Лицо умирающего просияло, ибо и он услышал эти звуки. Он сказал окружающим, что сейчас, когда его уста уже не могут петь хвалу Господу здесь, на земле, зазвучала ангельская музыка. Он чувствовал эту небесную отраду, по которой так часто тосковал. 8 ноября 1727 года, ровно в полдень, он тихо последовал зову торжественных небесных звуков. Последними словами Штейнкопфа, немецкого проповедника Савойской церкви в Лондоне и одного из основателей британского библейского общества, скончавшегося в возрасте 86 лет 29 мая 1859 года, были «Великолепие, великолепие, совершенно новое творение». А вот рассказ о Келлере, профессоре богословия, скончавшемся в возрасте 77 лет, 7 сентября 1912 года. В последние часы своей земной жизни Келлер очень хотел услышать слова хвалебных и благодарственных гимнов из песенника. Когда ему прочли «Как не петь мне Господу?» и «Хвали же Господа!» он попросил Прочитай же что-нибудь великое, что-нибудь всеобъемлющее. Ему прочли слова Терстегена «Великий, пойдем пред тобою». Примечание. Терстеген Герхард, 1697-1769 годы, немецкий проповедник и автор гимнов «Пиетист». Тут глаза его вспыхнули, как будто увидели Божье величие, о котором только что пелось в песне. «Это он, вот он». Благоговение Терстегина перед Божьим величием озарило смертный час Келлера. «Свидетельство о Матильде Вреде, скончавшейся в возрасте 64 лет 25 декабря 1928 года». Когда подошло Рождество, Матильда Вреде очень уверенно заявила, чувствую, что буду праздновать День Христов в вечном мире. Потом ее взгляд устремился куда-то очень далеко, и она добавила. И представить себе нельзя, что увидишь там, на границе жизни, пока сам перед ней не окажешься. Все так чудесно и величественно. И знаешь, глаза у меня стали какие-то странные. Я вижу, как с той стороны навстречу мне льется чудесный свет. Вижу широкие-широкие поля, просторные поля и много света. Только свет. — Свет приближается? — спросила сидящая возле нее подруга. Матильда Вреда улыбнулась своей сияющей улыбкой и ответила. — Нет, он уже здесь. Потом она радостно продолжила. — Сегодня ночью я перейду границу. «О, как я рада! Подумай только, я буду жить вечно, я, старая женщина, Матильда Вреда, буду жить в вечности», — сказала она с восторгом своей подруги. И вот силы Матильды почти иссякли. Она страшно устала, и у души все усиливалось. Но во всей беде ее нет истинной беды, ибо ангел Божий был рядом с ней. Ночью она протянула руки к подруге и радостно спросила, «Ты думаешь, На свете есть более счастливый человек, чем я? Думаешь, есть? Разве это не чудесно? Неужели ты думаешь, что кто-то может быть так же счастлив? Подруга ответила, нет, я не думаю, что здесь на земле есть человек счастливее тебя. Тогда Матильда, собрав последние силы, сама выключила свет и опустила свою усталую голову на подушку. Когда на следующее утро, утро Рождества, Подруга подошла к ее постели, женщина уже отошла в вечность. В святую Христову ночь она, как и предчувствовала, тихо перешла великую границу. В день ее погребения, 29 декабря, хор армии спасения пел песню «Спаситель мой, кого люблю», в которой были такие слова «Когда сияющий мой взор тебя увидит, золотым венцом чело свое я увенчаю и запою от радости ликуя, О Иисус мой, никогда и не любила Тебя так сильно, как сейчас. Второе. Некоторые, умирающие в вере христиане в последний свой час, удостаиваются чести увидеть самого Спасителя. Это совершенно особенное чудо. Из многочисленных примеров мы приведем лишь два. Ученый из Эрлэнгена, профессор фон Шуберт, перенес летом 1859 года тяжелую болезнь, после которой он постепенно поправлялся. Однажды утром, сидя в кресле, почти восьмидесятилетний старец сказал, просияв лицом, «Сегодня ночью я услышал во сне невыразимые слова. Какое блаженство ждет нас у Господа! О, если б я уже был там!» В 1860 в последний год своей жизни, он как-то спросил, какой сегодня день. Когда фон Шуберт услышал первое июня, он сказал, слава Богу, всего месяц остался. Ровно через месяц, первого июля, окончился его земной путь. День был воскресный. В комнате больного, как обычно, служили домашний молебен. Прочитали послание об ожидании стенающей твари, римлянам, восьмая глава, и спели его любимую песнь «Люблю тебя сердечно, Господь». Вскоре после этого один из его друзей сказал «Теперь уже скоро ты увидишь своего спасителя». Умирающий тихим голосом ответил «Да, я его уже вижу. Милосердие, мир и благодать да будут со всеми вами. Хорошо, как хорошо». Эдуард мэрике скончавшийся в возрасте 71 года, незадолго до смерти, 4 июня 1875 года, громко воскликнул «Господи, помилуй! Ты моя опора, мой столб! О, Ты, Христос, Тебя вижу я!» Третье. Не только Христос может явиться умирающему в вере, но и ангелы Божьи. И здесь примеров достаточно. В 1225 году Франциск Асиски, один из самых почитаемых католических святых, лежал на смертном адре, и в то время как врачи пытались вырвать его из объятий смерти, используя все доступные по тем временам мучительные средства, он попросил одного из близких ему монастырских братьев, умевшего играть на струнных музыкальных инструментах, помочь ему своим искусством перенести мучения. но монах заявил, что он отрекся от мира и не хочет возвращаться к столь светскому занятию. Проснувшись на следующее утро, Франциск, сияя от радости, рассказал своим друзьям, что сам Бог исполнил его желание. Ночью к его ложу подошел ангел и стал играть ему мелодии неземной красоты, каких никогда не смог бы исполнить человек. Эти звуки — помогли ему преодолеть боль и страдания. Они были так прекрасны, что он чувствовал еще одно движение смычка, и его душа вознесется прямо к Богу. Магдалена Лютер, умершей 20 сентября 1542 года, во время последнего приступа болезни было видение. Мать успокаивала ее, говоря, что «божьих детей в их последнем путешествии сопровождают ангелы». 19 сентября она увидела во сне двух небесных посланцев, которые сказали ей, что пришли отвести свою Ленхен на свадьбу. Меланхтон, которому мать рассказала сон, очень испугался и сказал, «Эти молодые парни-ангелы, они отведут Ленхен в небесное царство на вечную свадьбу». Как пример предсмертного взгляда в вечность, Ейгер приводит случай с умирающим солдатом, которого он посетил в сентябре 1914 года. Как будто увидев нечто удивительно прекрасное, он поднял ладони и опустил их на покрывало. Великий переход в мир иной уже начался. Вскоре он сказал чудесно, как чудесны небеса, как великолепно. На вопрос о самочувствии он ответил, «Немного пить хочется, но все остальное чудесно». и продолжал среди судорог со счастливым выражением лица повторять чудесно-чудесно. Я тихо спросил его, видит ли он что-нибудь, конечно, сказал он, ангел надо мной, как красиво. Так продолжалось некоторое время, он все слабел, пока, наконец, не отошел. Четвертое. Скончавшиеся раньше родственники часто являются в смертный час тем, кого они любили. Как часто умирающего встречали уже умерший отец или мать, брат или сестра, супруг или супруга, и как велика была каждый раз радость свидания. Многие умирали с восклицанием «мама». При этом в возгласе бледное лицо умирающего преображалось, и происходило это от радости свидания с уже пребывающей там матерью. И когда умирающая супруга простирает руки, восклицая «иду, милый Герман», то она предчувствует блаженство свидания. Одна девочка потеряла отца, когда ей было пять лет. Он умер от сахарного диабета. Когда девочке исполнилось 10 эта болезнь развелась и у нее. Состояние здоровья быстро ухудшалось. Прошло еще некоторое время. Однажды, когда мать сидела у постели своей умирающей дочери и думала, что все уже кончено, малышка вдруг поднялась, вытянула руки и... и громко воскликнула с восторгом, «Вот и я, милый папочка!» Сказав это, она испустила дух. Мать не сомневалась, что дочка увидела и узнала отца. Пятое. Есть множество рассказов об умирающих, которые совершенно определенно видели чудесное, но не могли выразить этого словами. Радость человека — может проявиться без слов в движении тела. Окружающие видят, как руки умирающего тянутся навстречу чему-то новому. Глаза сияют невыразимой радостью. Именно сияние глаз свидетельствует о видении чудесного. Мартенсен Ларсен пишет. «Одно из прекраснейших описаний этого небесного света, излучаемого человеческими глазами, Я обнаружил в письме одного миссионера из Судана, потерявшего в 1913 году в центре Африки жену, через два дня после того, как она произвела на свет мальчика. Несчастная заболела малярией, которая пагубно сказалась на ее мозге, а затем дизентерией. Она умерла в 10 часов вечера, утром была погребена, а на следующий день ее муж написал это письмо. Сначала миссионер пишет о том, как он нашел жену без сознания, и его охватила ужасная тревога. Затем переходит к описанию ее последнего часа. В самый миг смерти из ее глаз исчезла мутность беспамятства, а деревенелое выражение лица сменилось улыбкой. Потом она посмотрела вверх. «Никогда в жизни я не предполагал, что во взгляде человека может быть столько чистоты и святости». Я удостоился быть свидетелем того, как ее душа покидала тело, чтобы встретиться с небесным женихом, и это зрелище было удивительно прекрасно. Этот миг был одним из счастливейших в моей жизни, и ни за что на свете я не хотел бы пропустить его, ибо то, что я видел, принадлежало вечности. Я знаю, что она и теперь жива, так как видел ее душу. Она распростёрла руки, и я понял, что душа ее блаженна. Мне казалось, что я нахожусь на горе преображения. То, о чем я пишу, не выдумка и не преувеличение, — это хорошо продуманные слова. Джонс в своей книге «Христос за круглым столом» сообщает следующее. «Самым счастливым человеком, которого я когда-либо видел, была одна умирающая женщина». Врачи сказали, что она не проживет и часа, но она прожила еще несколько дней, и все это время лицо ее сияло торжествующей духовной радостью. Я опустился на колени у ее постели, чтобы помолиться, но не мог, на ум мне не шла ни одна молитва, ибо не существовало ничего такого, что я мог бы попросить для нее, у нее было все, включая смерть». Я мог лишь преклониться перед этим чудом в молчаливом восхищении. Я за нее помолиться не мог, а она за меня смогла. Она положила ладони мне на голову, когда я стоял там на коленях, и стала просить Господа, чтобы Он помог мне провозглашать Его Евангелие. С тихой радостью вошла она затем во врата смерти. Об одном епископе, приговоренном к расстрелу за свою веру, рассказывают, Когда прозвучала команда «Огонь», он воскликнул «Прощайте, мертвые, я ухожу к живым». Шестое. Известны случаи, когда умирающим детям было дано блаженство познать близость Спасителя. Профессор Делич так описывает смерть своего пятилетнего ребенка. В половине второго его милая головка откинулась на подушке, и глаза, казалось, погасли. И тут он сложил вдруг ручки, поднял голову и широко раскрыл глаза. В молчаливом удивлении около десяти минут он смотрел вверх. Глаза его сияли, все лицо было как бы омыто каким-то неземным светом. В удивлении, издавая тихие возгласы, мы стояли вокруг его кроватки — Хотя многие из нас сотни раз уже стояли у ложа умирающих, никто еще не видел ничего подобного. Сияние вечности прошло здесь, по милости Божией, перед нашими грешными смертными очами. Рихтер пишет о последнем часе своей дочери Марии. «Слова Господа, я есть им воскресение и жизнь, верующие в Меня, если и умрет, оживет», которое мы с ней обсуждали задушевно и спокойно, наполняли ее душу блаженной радостью. В восторге она распростёрла руки и воскликнула «О, Боже, как я рада, как счастлива! Скоро я увижу моего Спасителя!» Глаза ее при этом сияли чудесным блеском, который был, казалось, уже не от мира сего.